Глава тридцать пятая В день, когда молодой Краус и Фрида давали показания, в зале суда было много народу, но в понедельник утром была толпа. Дорога и открытое место перед зданием суда были запружены автомобилями. Широкая лестница была полна народа. Многие приехали из Нью-Йорка и махали карточками с пропуском прося разрешение войти в зал или, по крайней мере, передохнуть. Шерифу и его помощникам удалось вскоре после того, как были открыты двери, образовать проход и втащить журналисток на верхнюю площадку. Они увидели, что журналисты, холодные и невозмутимые, уже сидели за своими столами, пройдя через библиотеку с задней стороны зала суда. До 10 часов все двери были закрыты. И толпа снаружи, кроме немногих счастливцев, пришедших рано и занявших выгодное положение возле окон, постепенно уменьшалась, чтобы возобновить атаку после перерыва для завтрака. Не только блестящий зимний день привлек любопытных из Нью-Йорка, а слухи, что миссис Больфем будет давать показания. Утро тянулось медленно и мирно. Комик и некоторые друзья включая суда и мистер Мотто, были вызваны и снова допрошены. Впрочем, Рош не прерывал их. Судья зевал, прикрывшись рукой. Женщины-репортеры шептали одна другой, что миссис Больфем была прелестнее, чем когда-либо, но какая-то иная. Даже мистер Бродрик тревожно взглянул на нее раза два и сообщил Уэкстафу свою уверенность, что она и Рош что-то держат наготове Ее щеки были почти розовые, и она уже не походила на свое собственное мраморное изваяние а имела вид женщины уверенной, что добьется, чего хочет, слишком уверенной. Глубже ему не удалось заглянуть в душу миссис Больфем из Эльцинора, чтобы узнать причины ее волнений и надежд. Сейчас же после завтрака Рош представил присяжным Вещественные доказательства подсудимый. Чемодан с платьем, который миссис Больфем уложила для своего мужа после разговора с ним по телефону от комика. Он демонстрировал, что так уложить могла только твердая рука, управляемая ясной мыслью, чрезвычайно далекой от бурного состояния, технически определяемого у юристов как умоиступление. Когда он читал им пояснительные указания, написанные миссис Больфем относительно бархатной сумочки, которую ее великодушный муж предложил привезти из Альбани, присяжные вытягивали шеи и морщили брови. Этот чемодан осматривался в ночь преступления и полицией, и репортерами. Циничные люди печати охарактеризовали его только как великолепную выдумку, чтобы всех провести но в зале суда он казался очень убедительным, и его наивное свидетельство выступило еще отчетливее благодаря неопровержимому факту, что убийство было совершено всего только через полчаса. С другой стороны, были причины верить, что если она сознательно замышляла застрелить его, было вполне естественно придумать что-то вроде алиби. Конечно, если женщина – новичок в преступлении, могла проявить так много предусмотрительности. Присяжные искоса смотрели на подсудимую. Да-да, она во всяком случае казалась достаточно хладнокровной для чего угодно. И вот настал момент, ради которого люди пренебрегали неудобствами, унижением и даже голодом. Защитник пригласил миссис Больфем занять свидетельское место. Весь зал за исключением судьи, присяжных и хладнокровных молодых журналистов, привстал, когда она быстро прошла позади ложе присяжных, взошла на место для свидетелей, приняла присягу, поклонилась суду и с присущим ей видом благородной обособленности опустилась на стул для свидетелей. Она чувствовала только легкую нервную дрожь. Но это не был страх. Она слишком хорошо знала свой рассказ, чтобы даже осиные нападения прокурора могли смутить ее и чувствовала моральную поддержку почти всех женщин, находившихся в зале. Рош предложил ей по-своему рассказать все присяжным, и некоторое время прокурор позволил ей говорить, не прерывая ее. После интервью с журналистами Рош предупреждал ее не вдаваться в слишком свободный тон, и его помощник провел с ней несколько часов, репетируя поправки к слишком образцовому стилю. Вследствие этого она рассказала свою историю последовательно и необыкновенно просто. С маленькими, время от времени, остановками и размышлениями, полными драматизма, но ее нежный и неглубокий голос вздрагивал только слегка когда она дошла до эпизода с фильтром и объяснила пытливому прокурору почему она на предварительном следствии не упомянула об этом несколько запутанном обстоятельстве осью которого и был этот фильтр она отдала то же самое правдивое объяснение которое журналистки уже преподнесли публике и потом совершенно неожиданно рассказала историю с Фридой, когда та пыталась шантажировать ее и она негодуя отказалась дать ей хотя бы доллар. Мистер Горд напрасно шумел. Судья велел ему утихнуть и позволил подсудимой рассказать все, как она хотела. Миссис Больфем извинилась перед судом, что в непорядка передавала этот случай и потом продолжала свой тихий, правдоподобный рассказ. Причина, почему она сейчас же не побежала, была вполне правдоподобна. Возможно, что она была в кухне, когда раздался выстрел. У нее не было причин регулировать свои движения по часам, как, по-видимому, это делали некоторые свидетели обвинения. И таким образом она совершенно не в состоянии дать суду точный отчет о числе минут, проведенных ею в кухне. Она вымыла и убрала прочь стакан. Она очень систематична. Потом, не спеша, пошла наверх и только очутившись в своей спальне, узнала о каком-то смятении, происходившем на авеню. И даже это ничего не сказала ей, так как был вечер субботы. Она презрительно улыбнулась. Но когда она услыхала голоса непосредственно под своим окном, внутри усадьбы, она сразу открыла его и спросила, что случилось. Тогда, конечно, она немедленно побежала вниз к своему мужу. И это все. Даже обвинитель был не в состоянии призвать на помощь историю с лимонадом. Поэтому и она игнорировала ее. «Джемима!» — прошептал мистер Бродрик своему соседу. «Но ведь она чудо!» «Никогда не слышал, чтобы это было лучше проделано. А я видел мастеров по вранью на скамье подсудимых. Она похожа на ангела, которого поджаривают на угольях. Бедный, нежный, терпеливый, мученик-ангелочек. Но ставлю пять долларов против цента, что для этого состава она перехватила в своей правдоподобности на три степени. Если не она это сделала, то кто? Именно это они и спросят. И кому другому было интересно убрать его с дороги? Подумали ли вы немножко над этой загадкой? Его голос был такой же уверенный, как и его острые серые глаза, пристально смотревшие в умное, но утомленное лицо блестящего, но слишком невоздержанного повесы из штаба репортеров, пропадавшего несколько дней. Малый поднял свои опущенные плечи и снова устало опустил их. Потом его отяжелевшие глаза неожиданно заблестели. «Скажите, — зашептал он, — этот рожь, такой красивый, малый, и она...» Я сам не очень люблю такие ледяные горы, но некоторые мужчины одобряют. Сегодня в моем сознании уже не раз промелькнуло, что он тут чем-то замешан. В чем же дело? Ради всего святого, тише!» Голос Бродрика звучал дико, лицо побледнело. «Это всегда можно сказать о молодом защитнике, когда клиентка достаточно красивая и когда воображение у всех возбуждено» таинственным делом об убийстве. Он мой друг, и я не хочу создавать ему затруднений. Может быть, он не в состоянии доказать своего алиби. Но я уверен, что не он это сделал, потому что он влюблен в другую женщину. Мы вместе ехали в автобусе вчера, когда они возвращались из леса. С тех пор, как земля стоит, люди безошибочно узнают такие вещи. О, вот именно! Глаза его блестели, он напоминал охотника, осматривавшего курти своего ружья. «Вижу, что действительно он ваш друг, и вы, соответственно, взяли на себя его защиту. Ладно, не стану затруднять свою бедную голову, пока миссис Больфем не будет осуждена или оправдана». «Говорю вам», — шептал Уэкстов, — «она почти запутала молодого Крауса. Право, он еще никогда не был так близок к тюремному окну». «Самый факт, что она и тени не бросила, вернее, рожь ей не позволил, на то, что она видела его, отворяя дверь, или что он дергал ручку двери, имеет одинаковое значение для них обоих». Судья, уходивший, чтобы отдохнуть, вернулся, и разговоры смолкли. «Конрад и Фриды были вызваны снова» чтобы попытаться установить как можно точнее время выхода и возвращения миссис Больфем. Фрида заявляла, что, закрывши наружную дверь, миссис Больфем не оставалась в кухне больше трех минут, а Конрад заявил, что она могла выйти за три или четыре минуты до того, как мистер Мотт ушел от мисс Лэг. Понятно, со спокойным презрением, он не смотрел на часы, Он не мог это сделать в темноте, а спичек у него нет, потому что он не курит. На этом закончилось дневное заседание. Присяжные удалились, и ни один человек не мог бы прочесть на их обветренных лицах ничего, кроме убеждения, что парадиз-сити-отель – восхитительнее пристанище после длинного дня, проведенного в суде. Все они одинаково радовались ожидавшему их там обеду, И отбросили мысли о суровой повседневной жизненной борьбе которая следовала за этой неделей излишеств